Эпилог. Пять лет спустя. В замке графа Григориана во Фламделии. Эйла крутилась перед зеркалом, прикладывая груди то кремово-золотистое, то голубое, то зеленое платье. Наш старший сын Виктор с воплями носился за кошкой Мелли. Оба то и дело наступали на подолы и на ленты нарядов. «Прекратите!» – вскричала Эйла и заломила руки. «Я и так не могу ничего выбрать!» «Это было очень сложно!» Выбрать платье для первого в жизни бала в королевском дворце. Мой младший сын восседал на коленях дедушки Генриха, но слушать сказку, которую старый маг пытался читать непоследовому двухлетке, никак не желал. Его больше привлекала игра брата. Я довольствовалась тем, что моя талия вернулась к первоначальному виду, и мне было совершенно все равно, какого цвета будет на этот раз мое платье. Правда, Григориан мечтал еще и о дочери, поэтому нужно было пользоваться моментом и танцевать до упаду. Мама с папой ждали нас уже через пару часов. К счастью, свитки телепорта теперь были узаконены, и проблем с перемещением больше не возникало. «Возьму голубое», — решила, наконец, Эйла и вздохнула. «Жаль, сестренка меня не увидит. Дух призрачной убийцы навсегда покинул наш мир после того, как в кристалл Найвита угодила молния злобного короля Корвуса. Мы растили Эйлу в любви и старались дать ей все самое лучшее, но не могли восполнить ей потерю старшей сестры. Оставалось надеяться на то, что, когда юная леди выберет парня себе по душе, ее печаль постепенно утихнет и превратится в добрую память. «Прекрасно выглядите, леди Эйла», — окликнул ее некромант Найвид. «Вы подарите мне танец». «Ну что вы, магистр, вам ведь уже тридцать пять?» — закатила глаза моя разбойница. Найвид только что прибыл, и по растрепанному виду я поняла, что он ввязался в какое-то приключение. Схватив магистра за рукав, я утянула его к окну. Что произошло? Ты выглядишь так, словно в твоем доме приземлился космический корабль. Я не знаю, что ты имеешь в виду, Катерина, но мне нужна ваша с Грегом консультация. Похоже, в моем доме внезапно очутилась и намерянка. Конец книги